Я стараюсь быстрее вычерпывать красную жидкость, именуемую борщом. Капуста и свекла в нем почти не проварились, а мясо встречается маленькими волокнами, гораздо реже, чем белые прожилки, которые я раскладываю по краю тарелки. Выглядит отвратительно. Я вспоминаю ужин у Сириль: картошку со сливочным привкусом, котлеты, тающие на языке. Нет, о нормальной еде лучше не думать. Так что насчет субботы? спрашивает Анька, перебивая рекламу по телику. У твоей сестры какие-то дела. Да кому он? Какие у тебя еще дела? Я почти вижу в воздухе эти кавычки над словом. Дела без кавычек это покупка одежды, учеба, работа, могут быть только у них. Такие борчу я и заставляю себя орудовать ложкой быстрее. Сериал свой что ли пропустить боишься? спрашивает Анька. Говорят, перед несчастным случаем время как будто замедляется и перед человеком проходит вся его жизнь. Время и правда замерло в промежутке между двумя ударами сердца. Дыхание остановилось. Но я вижу не прошлое, а возможное будущее, яркие картины. Я бросаю тарелку на пол и прыгаю по ней до тех пор, пока фиолетовые брызги не покроют всю кухню как кровь. Сила щекочет кончики пальцев, Заставляю ее течь в моем направлении. Какой сериал? спрашиваю я и слышу свой голос со стороны весьма убедительно. Ну что ты там на ноутбуке смотришь? Розовая, желтая, как ее там? Звезда. Огненная, поправляю я мысленно. Откуда она знает? Я же чистила историю поиска. Анька сдала. Она подглядела? Молчи. Я не здесь. Я у Кайлы, я на сходке фандома. Мы строим Меги, улетаем на ней далеко-далеко. Огненная звезда. Будь проклята, Анкина память. Ты подсела, что ли? Подсела? Неужели это так очевидно? Дура я дурацкая. Как могла быть такой беспечной? Это же как любовь, скрывать невозможно, когда хочется кричать. Я была уверена, что никто вокруг ничего не знает, упивала свои тайны, которые написана у меня на лбу. Наверное, я проболталась раз или два или три. Но что именно я говорила? По инглишу задавали посмотреть несколько серий, сравнить английское и американское произношение. Я давно приготовила эту ложь. Единственное, что мы делаем на английском зубрим топики без перевода, а в конце урок отвечаем. И так каждый раз. Даже понимать не обязательно. Зачитаешь «Лондон из the capital of Great Britain и «Четверка в кармане, как бы криво не звучало. Плевать наши училки на произношение, лишь бы мы на уроке молчали, глядели в книжки и не мешали ей переписываться с женихом в ватсапе. Что за сериал? Это ловушка. Я в своей голове как под колпаком. Мысли в панике разбегаются и бьются о стенки черепа. Бум. Что делать? Что они еще знают? А телефон Кирилл? Я сейчас в борще захлебнусь или в обморок грохнусь. Ничего не бойся. Я с тобой. Ты смотришь на меня из коридора. Ты в форме космической академии, как на фотокарточке, на которую я еще не смотрела сегодня. В первый раз вижу тебя дома, вот так ясно. Прикладываешь палец к губам. Все будет хорошо. Я киваю в тарелку, будто нашла там что-то интересное. Они не видят тебя. Ты только для меня. А я под твоей защитой. Это про инопланетянку из будущего, говорит Анька. Она путешествует в космическом корабле, похожем на сигару-переросток. У нее всякие приключения в космосе, а еще она пытается спасти Землю будущего. Я не тебя просила рассказать. Это про сериал, отвечаю я, пожимая плечами, как нефиг делать. Как Анька сказала. Она все еще смотрит на меня, как через прицел, и я заставляю себя уставиться в ответ. Ты же не отводишь глаза от опасности от чудовищ, которые хотели тебя сожрать. Я буду смелой. Сейчас, на секунду представляю, что от этого зависит моя жизнь. Так и есть, кстати. И это работает. Она не выдерживает первой, отводит взгляд в кружку чая. Не самый плохой сериал говорит Анька, ворочаю свекольно-капустный салат в тарелке, стараясь не делать лишних движений. Наконец, ваша англичанка что-то оригинальное придумала. А мы со своей смотрели Доктора Кто. Сначала Ньюску, потом классику, чтобы послушать разницу языка. В сериях шестидесятых годов, э, такой, знаешь, «Инглиш-Инглиш». А затем, что David Tennant говорит, и ракета не успеет. Смеюсь вместе с Анькой. Мы с серилом смотрели пару серий Доктора. Она еще удивлялась моему невежеству. Я не знала, что главный герой э, меняет внешность, что теоретически делает сериал бесконечным. Так что, Этернолусиати произносит сестра. Можешь брать мой комп, смотри свою звезду еще, если хочешь. Не обязательно ждать субботу. Она не моя. Не надо. Спасибо. У меня другие дела. Личные. Твое приветствие в чужих устах коробит. Не должна Анька этого говорить. Никто, кроме фандома, не имеет права. Это фраза, по которой мы опознаем своих. Анька не своя. В детстве мы с ней постоянно срались из-за мелочевских тайн. Сложно прятать что-то друг от друга на одном квадратном метре. Но давно научились соблюдать границы. Будь у Аньки секреты, они мне не интересны, как ей не интересна моя жизнь. Но сейчас до меня вдруг доходит, если кто угодно узнает про тебя, я просто умру. Может, им все школьные уроки в телевизор перенести, вздыхает она. Лучше бы вы там классику читали и слушали. Как там Гарри поживает? спрашиваю Аньку, чтобы не слушать продолжение. Застряла на последней главе. Там не то, чтобы сложно, просто не хочется прощаться. Мне никогда не нравился Гарри Поттер, вдруг заявляет она. Из-за него Рон и Гермиона все время попадают в беду. Геройствует он, а страдают другие. Но в этом и смысл дружбы, мам. Ты не отпустишь друга одного навстречу опасности. Самый адекватный из всей этой братьи – профессор Снейп. А Гарри Поттер такой же эгоист, как его папаша. Я хмыкаю в остатке борща. Даже не сомневалась, что Снейп ей нравится больше остальных. Они прям созданы друг для друга. Анька раздражается тирадой в защиту Гарри, и я на секундочку, всего на секундочку, представляю, как мы вот так же втроем сидим и обсуждаем концовку третьего сезона Огненной звезды. Как будто это так же нормально, как спорить про Гарри Поттера. Но это не нормально. Потому что этот сериал люблю только я. Гарри Поттера не очень. Сложно любить то, что так обожает твоя сестра. А если бы я сейчас призналась, что да, фанатею по Огненной звезде, что это не про уроки. Что бы она сказала тогда? Вот за столом со мной сидят вроде бы самые близкие на свете люди. И я не могу рассказать им главное. И в этот момент я принимаю решение. Я буду тихой и молчаливой. Не буду подходить к телевизору и ноуту. Отныне просмотр серий только с телефона Сирил. И буду терпеть и ждать. Чего ждать? Не знаю. Спасибо. Чай не буду. Я мой за собой посуду аккуратно, вопреки желанию немедленно швырнуть все и бежать. И только плотно прикрыв за собой дверь, бросаюсь к мысленной книжечке и записываю: "Я хочу уйти отсюда". Хожу по комнате, как по клетке. Я так зла, что даже о тебе думать не могу. Хватаю с вешалки джинсовую сумку, перешитую из старых штанов сто лет назад в приступе рукоделия, и набиваю ее парой трусов и носков, двумя футболками, запихиваю любимый летний сарафан. А джинсы все равно будут на мне, когда, когда уйду навсегда. Но куда? На что буду жить и где? Откуда возьму еду, где работать? как буду защищаться от опасностей, а вдруг меня изнасилуют или убьют? Стоп. Успокаиваю себя. Это не сейчас. Это подготовка, первый этап большого плана. Сумка греет руки, успокаивает. Заканчиваю сборы ровно в тот момент, когда приходит Анька. Так что, на рынок в субботу едем? Поезжайте вдвоем. У меня дела в субботу, не дома. Эх, звезда наша огненная. Что же делать с тобой? Ничего, я сама всё сделаю.